Глава 11 По возвращении в комнату я обнаружил на полу небольшую записку, которую кто-то просунул под дверь, пока меня не было. Развернул и ухмыльнулся. «Катрина». В записке говорилось, что она будет ждать меня сегодня после заката в неком заведении «Цветок тысячелетия». Понятия не имел, где это, но был уверен, что смогу найти. И все же, это было очень странно, что Катрина решила меня куда-то пригласить. Я-то думал, что мы встретимся у нее в комнате. Достать букет оказалось нелегко, учитывая, что денег у меня в тот момент было ровно нуль. Те немногие деньги три лора, что у меня были, остались в моем мире, а остальное у вас нерни. Не. И занять мне было просто не у кого. В кадрале я никого не знал, не считая Аиды Дефрен и Люциуса. Но не думаю, что они те люди, которые можно топать за деньгами. «Цветок тысячелетия оказался весьма дорогим заведением, которое впечатляюще выглядело даже со стороны. На входе меня встретил выхолощенный консьерж, или как это тут называется, что вежливо поинтересовался целью визита. А когда я сказал про Катрину де Шенро, то проводил меня на самый верхний этаж здания. Меня провели в просторный зал, рассчитанный точно не на двоих. Но помимо Катрины, сидящей за столиком в центре, никого вокруг не было. И боги, как же она была прекрасна!» Облаченное в длинное красное платье с открытым верхом, открывающим потрясающий вид на ее фигуру. И она накрасилась, что тоже удивляло. Если подумать, я первый раз видел, как она пользовалась косметикой. В руках у девушки был бокал с красным вином, и, судя по всему, девушка уже какое-то время меня ждала: Давно ждешь? виновато улыбнулся ей. Не то чтобы, ответила она мне тем же. Она заметила мой взгляд и слегка нахмурилась. Что? Да нет, ничего. «Просто потрясающе выглядишь!» «Спасибо», — немного смутилась она. «Не слишком вульгарно. У меня порой ощущение, что если я слишком резко дернусь, то у меня грудь вывалится». «Тебе невероятно идет», — повторил я. «И все же непривычно. Я предпочитаю что-то попроще, но мне посоветовали одеться так. И хватит стоять и пялиться. Присаживайся давай». Я вручил ей букет из цветов, нарванных из клумбы, неподалеку и присел на место напротив. Попутно вновь огляделся, окончательно убеждаясь, что мы тут только вдвоем. «Ты что, сняла весь этот зал?» «Да. Решила, что лучше нам никто не будет мешать». «Дорого вышло?» «Прилично», — не стала отрицать она. «Но я могу себе это позволить. Не каждый день, конечно. Но ради большого события почему бы и нет?» Говоря это, она наполнила мой бокал и протянула мне. «Я с благодарностью принял и пригубил». «И, Максимилиан, вот скажи, ты вообще нормальный «А-а». Удивился я, видя, как она сердито хмурится. «Ты чего?» «Это ты чего? Мы только вернулись, а ты за утро уже успел наворотить дел». «Ты часом не про сына одного графа?» Начал я смутно догадываться о причинах ее злости. «О нем самом, о нем самом». На этих словах девушка отставила бокал и скрестила руки под грудью, а чего-то обтянутая тканью стала словно еще больше. «Дела, что ли, на самом деле так плохи?» поинтересовался я, немного скрившись. Вот уж не думал, что свидание начнется с этого. Я-то планировал на легкий флирт, который плавно будет перетекать к чему-то более серьезному. Не то чтобы, но мне влетело от госпожи де Френ. Ты сломал Шарлю де руку, и тот уже успел доложить обо всем отцу. И все за пару часов, не поверил я в услышанное. Именно. Я уже успела лично встретиться с графом и договориться. Если бы не покровительство судьи и не подписанное ранее помилование, ты бы до конца жизни провел на каторге но раз я свободен то сейчас все нормально нормально устало вздохнула она взглянув на меня уже менее раздраженным взглядом поскольку ты мой подчиненный я обещала компенсировать графу лечения сына и моральный ущерб из собственного кармана ты была не обязана могла бы использовать мою премию боюсь твоя премия не покроет даже половину этой суммы невесело усмехнулась она да неприятно такое слышать давай лучше выпьем предложил я Раз все хорошо, не будем портить вечер. Просто отдохнем и проведем его вдвоем, как и планировали. Оно хоть того стоило? Спросила она, забирая свой бокал. Надратим зад? О да, ответил я, довольно усмехнувшись. Катрина в ответ лишь покачала головой. Но я видел, что ее злость уже практически полностью прошла. Да, уж понимаю, чего она такая сердитая. Скорее всего, последние часы она приводила себя в порядок, настраивалась на вечер. А ее в итоге затаскали по разбирательствам из-за меня. Дальше вечер пошел чуть лучше. Мы допили первый бокал, попутно обсуждая то, что произошло. Катрина делилась впечатлениями о моем мире. И все же что-то было не так сегодня. Какая-то напряженность никак не хотела уходить. И это меня волновало. «Катрина, что-то не так?» Спросил я и первым решив, что нужно все прояснить. «Ты весь вечер словно думаешь о чем-то своем». «Я...» Она тряхнула головой, вздохнула, а затем кивнула. «Нам нужно поговорить». Судя по тону, этот разговор мне не очень понравится. Скорее всего, — подтвердила она, — хорошо, в чем дело? В нас с тобой, как и всегда. До того, как мы вернулись, все было немного проще. Помнишь наш разговор там, на крыше, что я перестану выстраивать между нами стены, что отпущу эти чувства, и пусть будет, что будет? Разумеется. Хочешь сказать, что что-то изменилось? В какой-то мере. У меня есть долг, Максимилиан. Долг перед дедушкой, перед Орденом. И, если говорить прямо, то мы не можем быть вместе так, как этого хочешь ты. Ох, не нравилось мне, куда она заводит этот разговор. Для начала я официально информирую тебя, что ты больше не мой оруженосец. Что? Это изначально была плохая идея. Моим оруженосцем станет Гера. Я обучу ее всему необходимому, чтобы однажды стать паладином. Ты же не способен им стать из-за своего происхождения, Максимилиан. Это твое решение, или... Судьи Дефрен. Ну и мое, разумеется. Она просто напомнила мне о том, что это бессмысленная и глупая идея. Ты не сможешь принять себя конструкцией света, чтобы использовать силы паладина. А значит, и держать тебя в качестве оруженосца просто гробит твой талант. И... кто я теперь? Вместо ответа Катрина достала откуда-то из-под стола маленький лист бумаги и протянула его мне. Твои новые документы. Лейтенант Ордена Ласточки. «Стоп! Старик же лейтенант!» «Верно. И ты теперь тоже. Ты больше не рекрут, а вполне себе офицер». «Неплохое повышение», — одобрил я. «На самом деле, это небольшая лазейка, которую использовала судья До Фрэн, чтобы замять конфликт с графом. Она задним числом сделала тебя лейтенантом, а сын графа, в свою очередь, несмотря на аристократическое положение рядовой, он напал на старшего офицера, а у нас с этим строго. Компенсировать лечение все равно пришлось». Но, по крайней мере, граф отстанет от нас, посчитав, что победил в этом конфликте». «Хитро». «Но не думай, что тебя всегда так будут покрывать. По какой-то причине ты интересен, судья Дефрен, но не испытывая ее терпения, ладно?» «Приложу все усилия». «Так вот», — вернулась она к изначальной теме. «Теперь ты, лейтенант. Наш отряд переформируют, немного увеличив численность. В основном это будут выжившие из отряда города, но также и кое-кто из новеньких». «Ага. И как это влияет на нас с тобой?» «Максимилиан, я скажу тебе прямо. Нам придется разделить работу и личную жизнь. Тут в кадрале я могу быть твоей женщиной. Мы можем гулять под луной, днями не выбираться из постели и наслаждаться друг другом. Но там...» Она указала куда-то в сторону. «Там я твой командир. И там между нами ничего не будет. Ни поцелуев, ни совместных ночевок. Ничего». «Серьезно?» «Абсолютно, Макс. Я тебе уже говорила. В отряде должна быть субординация». «А какой она будет, если мы с тобой любовники?» «Про нас и так шепчутся», — напомнил я. Тем больше причин придерживаться такой линии поведения», — подытожила она и, выждав секунд пять, спросила. «Так что скажешь?» «Тебе честно?» «Разумеется». Хрень полная. Она недовольно поджала губы. «Катрина, ты меня извини, но несмотря на то, что ты меня старше на сколько лет на девять вроде, ты ничегошеньки не смыслишь в отношениях». Если у нас с тобой что-то начнется, то это Рубикон. Из варианта «тут мы любовники, а там начальник и подчиненный, ничего не выйдет». Может, в первое время у нас и получится отыгрывать эти роли. Но потом все в итоге сломается. Либо мы после очередной зарубы выпьем и плюнем на всех, либо еще чего. «Ничего не сломается», — настаивала она. «Боги, сама наивность. Она ведь действительно в это верит». «Ладно, хорошо, поступай, как знаешь». Поднял я руки. «Она же меня не бросает, так что переживать насчет этого не стоит. Буду держать себя в руках, пока мы на службе». «Это все, что я хотела услышать», — победно улыбнулась она. «Я тоже, в свою очередь, буду прилагать все силы, чтобы мы поддерживали лишь деловые отношения. А почему бы нам просто не уйти из Ордена? Я теперь свободен. Неужели тебе хочется тратить последние годы своей жизни на тяжелую дорогу и схватку с монстрами?» «У меня есть долг, Максимилиан». Я уже говорила, там в твоем мире ситуация была иной. Мы не знали, вернемся ли, не знали, что будет завтра, а сейчас все вернулось к прежнему. Я все еще капитан ордена ласточки, я все еще паладин. Но ради Киевита ты собиралась все бросить, сказал я, и тут же пожалела сказанном. Не стоило поднимать эту тему. Верно. И то это была минутная слабость, когда я... Начала она оправдываться, но остановилась на полусловии. Один год. Что один год? «Дай мне год, чтобы закончить все дела». «Ты правильно сказал». Несмотря на все, я собиралась бросить орден ради него, когда узнала, что мне недолго осталось. Но я знала там много лет, почти половину жизни. Тебя же я знаю всего несколько месяцев, и как бы я не хотела просто податься этому, но я не могу все бросить. За год я смогу поднатаскать Геру, подготовить ребят к тому, что я ухожу, и я покину орден. А после поступим, как захочешь». Переберемся в глухую местность и будем жить в маленьком уютном домике. Или отправимся в Трисент, где найдется тысяча и однодел. Значит, год. За это время мы узнаем друг друга получше. Ты сможешь разобраться, нужна ли тебе такая стерва, как я. А я смогу принять, что ты тот человек, рядом с которым я встречу последние свои дни. Может, мы проведем с тобой несколько замечательных ночей, и ты успокоишься? Нет, Катрина. Сильно в этом сомневаюсь. Улыбнулся я ей. Я даю тебе этот год. И обещаю, что буду держать себя в руках, когда мы на службе. Ну а ты? Старайся больше улыбаться и меньше хмуриться. Мне очень нравится твоя улыбка». Дальнейший вечер проходил почти так же, как и прошлое наше свидание. Не слишком удачное, серьезное начало, которое постепенно стало перетекать во что-то более приятное и милое. В какой-то момент я подвинул стул поближе, и оставшуюся часть застолья просидел плечом к плечу с девушкой. «Не жалеешь, что не остался дома?» — спросила Анатона, в котором не было и намека на прежнее веселье. «Скорее здесь было сочувствие и сожаление». «Наверное, нет. Если отрешиться от чувства любви к родине и всего такого, то я понимаю, что там меня никто не держит». «А твой эпикун?» «Разве что он», — вздохнул я. «Но думаю, без меня ему будет лучше». Куча народа видела, как я в одиночку уделал отряд спецназа. Отрывал им руки и все такое. Без особого восторга сказал я. Думаю, видео уже гуляет по интернету, а бабки из моего подъезда рассказывают прессе, что я был простым тихим пареньком, и кто же знал, что я на самом деле опасный психопат. "Да брось", усмехнулась она, делая глоток вина. "Говорю тебе, так оно и есть. Могу помахать ручкой своей старой жизни. Если бы я остался, то мне пришлось либо сесть в тюрьму, либо валить из страны. В любом случае, едва ли это можно назвать нормальной жизнью. А может, это лучше, чем путешествовать по чужой стране?" И сражаться с демонами? Нашел бы себе красивую девушку? завел бы семью?» «Ну, красивую девушку я себе уже нашел, ухмельнулся я. «Да брось». Она игриво ткнула меня локтем. «А разве я о тебе?» И вот тут толчок был уже гораздо сильнее. «Извини, извини, глупая шутка». «На этот раз прощаю». «Ну, раз прощаешь». Я поцеловал ее, Нежно, не слишком налегая. Может, найдем место... «Хм... потише». «Возможно», — промрлыкала она в ответ. «И? Нам даже не нужно далеко идти. Я сняла нам комнату здесь». «Как предусмотрительно с твоей стороны». Светала. Я нежно касался пальцами девичьих позвонков и наслаждался каждым изгибом ее подтянутого тела. Удивительно. Катрина порой кажется такой хрупкой, но если внимательно изучить ее тело, то можно увидеть хорошо развитую мускулатуру. Сочетание несочетаемого, но девушке это как-то удается. Я немного улегся, изучая ее спину. И мои пальцы сползли девушки на бок, от чего та поерзала и едва слышно хикнула. «А я думал, ты спишь», — сказал я, убирая руку. «Как тут уснешь?» — вздохнула она и поведнула голову в мою сторону. «Ты то и дело меня грязно лапаешь». «И вовсе не грязно», — возмутился я. «Так, легкие поглаживания». «А я разве говорила, что мне они не нравятся?» — усмехнулась она а я догадался, что это была провокация. Давненько она таких не устраивала. «Можешь продолжать, но...» «Пожалуйста, воздержись от моих бочков. Щекотно знаешь ли». «Вот уж не думал, что ты боишься щекотки», — усмехнулся я и протянул руки с намерением ее пощекотать. «Только попробуй», — сказала она таким тоном, что я нервно сглотнул слюну. «Вылетишь из комнаты, как миленький, и я нагрузку на тренировках увеличу в три раза». Последние слова окончательно отбили охоту связываться с этой воительницей. «Пару мгновений, вопяще от смеха Катрины, это здорово, но не думая, что оно стоит ссоры. А в том, что-то случится, то он блондинки не оставлял сомнений. «Хорошо», — мыкнул я, — «вот уж не думал, что ты так серьезно к этому относишься. Старший брат в детстве очень любил меня щекотать. Ненавижу щекотку». «Ну вот, я теперь знаю одну из слабостей моей дорогой девушки». Прошла ровно неделя с нашего возвращения в Трилор, и она была, наверное, одной из самых лучших в моей жизни. Каждую ночь я проводил в комнате зеленоглазой паладинши, и никто нам так ни разу и не помешал. Это точно знак судьбы? Или банальная награда за упорство? Как бы то ни было, свою часть уговора она пока что соблюдала, и исправно исполняла роль моей девушки. Да и сама Катрина немного изменилась за это время. Стала менее раздражительной и более заботливой. Даже начала частенько шутить и заигрывать со мной. Несчастью, этого нельзя было сказать о ее подходе к моим тренировкам. Теперь она лично занималась ими и... Уж лучше бы я занимался с остальными рекрутами. Серьезно. Эта женщина выжимала из меня все соки вначале на тренировке, а затем и в постели. И тем не менее, я был счастлив. Да, каждое утро от боли в мышцах я был готов сдохнуть. Но, тем не менее, с удовольствием после тяжелого дня шел в ее покои. Я просто влюбленный идиот. Это все объясняет. Странная книга из преисподней, охотящаяся за моей душонкой, не проявляла активности. Я как оставил ее валяться в углу своей комнаты, так она там и лежала. И вот вопрос. То ли она растеряла свою силу, то ли просто отлично знала, что я все равно вернусь в свою комнату. Хотя бы за сменной одеждой. В остальном же я просто наслаждался размеренными и ненапряженными деньками. Демоны, эльфы и прочие были где-то далеко. За эти дни я успел изучить и отработать десяток приемов, показанных Катриной. Некоторые получались легко, некоторые не получались вовсе. Но я все равно прилагал силы и старания, чтобы ими овладеть. И вовсе не потому, что хотел ее осчастливить. В первую очередь я тренировался для себя. «Вечно полагаться на силы вампира нельзя?» Особенно, если я хочу остаться с этой очаровательной девушкой. Так что приходится постоянно себя развивать и совершенствовать. Магией почти не занимался. Поскольку книги, выданные Гюнтером, остались другими моими пожитками у Нерни. Но я надеюсь, когда отряд вернется в кадрал, привезет с собой и мои вещи. И говоря о своих силах, я не могу не отметить, что баланс сместился. Теперь я все же больше вампир, чем человек. Спустя неделю у меня по-прежнему остается сильная светочувствительность. Терпеть можно? По возможности я старался скрываться в тени. Зато физическая сила и рефлексы были несколько выше человеческих, отчего я почти побил рекорд на полосе препятствий среди рекрут. Боюсь даже представить, какой монстр находится на первом месте, если я еле-еле добрался до второго. С наградой за миссию меня не обманули. Правда, никакой торжественности не было. Даже Аида не присутствовала. Меня вызвали к одному из генералов Ордена Ласточки, где вручили грамоту. Небольшой денежный мешочек и убрали печать каторжника. Я теперь свободный человек. Но хотя бы теперь есть жалования в 10 золотых в месяц, что было довольно неплохо. Катрина, например, зарабатывала 20. И это считалось неплохими деньгами. Пока я размышлял, ко мне подошла Катрина и вручила флягу с водой. Держи. Скорее всего, ты хочешь пить. Я же говорил, что она стала более заботливой. Хочу. кивнул я, принимая флягу. И не меньше, чем воды, мне хочется крови. К счастью, жажду у меня худо-бедно получается подавлять. Но проявляет она себя весьма часто. Что забавно, от нее отлично помогает солнечный свет. Стоит выйти на солнышко, как та сразу начинает отступать. Но на ее место приходит неприятный зуд. И чем более солнечный день, тем тот сильнее. Ладно, передохни немного. А после повторишь весь комплекс упражнений, сказала она, забирая флягу. А мне оставалось лишь безвольно кивнуть. На этом девушка оставила меня одного прохлаждаться отправившись по своим делам. Но прежде чем она вернулась, случилось то, чего я ожидал со дня на день. Вернулся отряд. Они как раз въезжали в одни из ворот, на которые у меня открывался хороший обзор. Как только я заметил знакомые фигуры, подхватил эльфийский клинок и побежал в сторону, где оставляют повозки. «Максимилиан, как же я рад тебя видеть!» Искренне улыбнулся мне Тарик, слезая с коня. Он вначале хлопнул меня по плечу, а потом не сдержался и обнял. Я вначале не понял, с чего такой неожиданный порыв, но довольно быстро осознал, что к чему. Отряд Катрины потерял за тот бой почти половину своего состава. Из рекрутов вообще остались лишь Унар, Гера и Роу. Как я потом узнал, был еще паренек Ангус, но тот просто сбежал по дороге. Поскольку он еще и официально не вошел в орден, искать его не стали. Так что Тарик действительно был рад видеть еще одного члена отряда живым и здоровым. «Максим!» Роул, увидев меня, чуть не разрыдался. И когда тот полез обниматься, я поспешил его остановить. ладно Тарик, но это сопливое чудище, я обнимать не хочу. И вот Гери я позволил себя обнять. Но выглядела она странно. Какая-то чересчур бледная. Да и словно ее разум где-то не здесь. Она поцеловала меня в щеку, сказав, «Рада, что ты цел», а затем пошла по своим делам. Зато Роул сразу стал рассказывать о произошедшем за время моего отсутствия. Больших открытий для меня не было. Почти все, что рассказал друг, рассказала ей Аида. Но я его не перебивал, превратившись в отличного слушателя. — Слушай, давай сегодня попробуем вновь к девчонкам сходить, как тогда, — предложил Роу. — Боюсь, не выйдет. вздохнул я, понимая, что если Катрина узнает, не сносить мне головы. В другой раз. Но отметить возвращение я буду рад. — Другой разговор, — ухмыльнулся друг. — Помянем товарищи! Помянем, — с грустью подтвердил я. Вечером у отряда была небольшая попойка, и вернулся в расположение я поздно, так что навещать свою ненаглядную не стал, заваливших себе. Впрочем, поспать в одиночестве все равно не вышло. Компанию мне составил Фокс, работая миниатюрной печкой у меня под боком. На следующий день я взял черную книгу и отправился к Гюнтеру, который встретил меня без особого восторга. «Ох, Максим, каждый раз, когда ты появляешься на пороге, я начинаю готовиться к головной боли». Покачал головой маг, пропуская меня к себе в комнату. «Что на этот раз? Книги по магии я тебе уже отдал». «Отдал», — согласился я. «Но с головной болью ты попал в точку. Я тут принес одну занятную вещицу, после чего протянул ему книгу из сумеречной библиотеки». «Что это?» — нахмурился он, принимая ее из моих рук. «Книга из сумеречной библиотеки, и она меня преследует». «В смысле преследует?» — вздернул бровь маг открыв ее и полистав пустые страницы. прямом. Я выкинул ее почти сразу после возвращения, а вечером обнаружил лежащую на кровати в моей комнате. А затем я показал татуировку на своей руке, но решил умолчать, что использовал для проявки записи собственную кровь. Она нанесла на меня вот эту хрень. Гюнтер нахмурился и внимательно оглянул татуировку. «Этот язык мне не знаком», а затем создал вокруг своей руки магический круг. Кожу в области татуировки стала едва ощутимо покалывать, а Гюнтер тем временем лишь сильнее стал хмурить брови. «И?» — поинтересовался я, когда он развеял заклинание. «Ничего», — вздохнул маг, вытерев проступивший на лбу пот. «Боюсь, это не в моей компетенции. Тебе надо обратиться к профессионалам. Например, к кому-нибудь из магического университета», — пожал он плечами. «Все, что я могу сказать, она магическая». Но что она собой представляет, для меня остается загадкой. Тут использованы слишком тонкие плетения, которые обычными методами не распознать. «Зашибись», — поморщился я. «А что можешь сказать про книгу?» «Тоже немного». Он вновь сотворил вокруг своей руки магическое кольцо и принялся изучать с помощью магии книгу. Вот только что-то пошло не по плану, и Гюнтер практически сразу отбросил ее от себя, хватаясь за руку. «Эй, что случилось?» Воскликнул я, увидев, как из руки мага хлещет кровь. Все нормально!» — крикнул он, и сразу принесся с помощью магии оказывать себе помощь. Уже через минуту его рука выглядела почти нормально, но сам Гюнтер был болезненно бледен. «Так что случилось?» «Да понятия не имею!» — рыкнул он, с ненавистью глянув на валяющуюся на земле книгу. «Я попытался прощупать ее магическую оболочку, а в следующий миг мою руку словно пронзил десяток невидимых игл. «Знаешь, Максимилиан, я бы на твоем месте сжег эту штуку!» «Пытался. В итоге сам чуть руки не лишился. Но знаешь, после того, что ты сказал, кажется, я начал кое-что понимать». «И что же?» «Книга реагирует на любое воздействие. Я попытался ее сжечь, и она ответила тем же. Ты попытался внедрить в нее магические щупы». «И она ответила тем же, только в материальном мире!» «Понял он. Скверно!» «Очень скверно. А еще были какие-нибудь проявления активности?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. Всю неделю она просто валялась в углу моей комнаты и никак себя не проявляла. «А вот это уже хорошие новости. И что будем делать?» «Что?» «Да ничего», — пожал он плечами. «В обычной ситуации мы бы ее уничтожили, но применять на нее магическое воздействие чревато. А порвать пробу...» «Пробовал, хоть бы хны. Бумага там точно необычная. Тогда забирай ее. Мне она не нужна. А когда будет возможность поговорить насчет нее со специалистом, я сообщу. И ты сообщи, если она начнет вести себя странно». «Странно это как?» Но всякий случай поинтересовался я. «Это уже тебе лучше знать», — хмыкнул Гюнтер. «Просто забирай ее и уходи. Она меня пугает».